Глава. Десятая. Отлично. Я люблю одиночество. Надеваю топ и джинсовые шорты, и решаю побродить по территории нашей виллы. Больше всего меня манит бассейн с подсветкой. На фоне ночного сада он светится, словно алмаз, сердце океана из Титаника. Завораживающее зрелище. Я сажусь на его бортик, опуская ноги в воду. О, блаженство. О такой воде у нас в Сибири говорят «парное молоко». Где-то вдалеке начинает греметь музыка. На расстоянии и достаточном, чтобы не мешать отдыхающим. С улыбкой на губах представляю Светку, зажигающую танцпол. Это так похоже на нее. Склеить парня уже в первый день нахождения на острове. Рядом с ней всегда много мужчин. Она легко с ними сближается и так же легко расстается. Она любит мужиков, а я нет. Я им не доверяю. И не очень уважаю. В моей жизни нет ни одного достойного из них. Если не считать сына, конечно. Отец бросил нас с мамой, когда мне не было еще и года. И больше никогда не появлялся на горизонте. Мой муж, как оказалось, жил двойной жизнью. Других мужчин я к себе не подпускаю ближе, чем на пушечный выстрел. Из раздумий меня вырывает телефонный звонок. «Оу, у нас на вилле, оказывается, есть телефон». «Наверное, звонят из отеля. Черт, я же не бельмеса не понимаю по-английски». Вбегаю в гостиную и, немного поколебавшись, поднимаю трубку. «Катюха, одевайся иду и иду к нам». Долетает до меня голос подруги сквозь шум музыки и смех тусовщиков. «Да ну, уже поздно». «Не обсуждается. Если сама не придешь, я приду и выволок у тебя за волосы». Похоже, она уже под градусом. «Катька». «Здесь столько классных мужиков!» «Света, блять, какие мужики!» «Охуенные, Катя, охуенные!» «Чтобы через 20 минут была здесь!» «Трусы можешь не надевать!» «Короткие гудки, и я вешаю трубку!» «Светка, когда выпьет, такая дура!» «Она, конечно, навряд ли бросит тусовку, чтобы прийти за мной, если я ее ослушаюсь!» «Но может все-таки сходить?» «Еще пару минут уставившись в одну точку...» Я решаю, идти или нет. Пойду. Спать все равно неохота. Да и на золотую забугорную молодежь интересно посмотреть. Надеваю бежевое платье чуть выше колена. В тон ему открытые босоножки. Подкрашиваю глаза, покрываю губы бесцветным блеском и распускаю волосы. Готово. Выбегаю на улицу за территорию отеля и еще какое-то время иду по тротуару вдоль кованого забора. Найти вечеринку нетрудно. не могу. Нужно лишь идти на звук и свет. Остается перейти дорогу и пройти каких-то сто метров, и я на месте. Убедившись в отсутствии автомобилей, ставлю ногу на проезжую часть и чувствую, как шпилька моей босоножки куда-то проваливается. Одновременно с этим правую ногу от щиколотки до самого бедра простреливает острейшая боль. «Ой, мамочки, блядь!» Не удержавшись, я падаю прямо на решетку ливневки – в которой, собственно, и застрял мой каблук. В этот же момент боковым зрением вижу, как из ворот нашего отеля, мимо которых я только что прошла, выезжает черный автомобиль и, ослепляя фарами, поворачивает прямо на меня. Проклиная все на свете, я пытаюсь подняться, но малейшие движения причиняют адскую боль подвернутой лодыжке. Впору заорать, чтобы хоть как-то привлечь внимание водителя, который, похоже, меня не видит. Но голос куда-то пропадает. Все, что я могу, это в последний момент закрыть голову руками. Визг тормозов и... Ничего. Открываю глаза и тут же зажмуриваюсь, чувствуя на своем лице тепло горящих фар, до которых я легко могу дотянуться рукой. Все еще не верю что жива, снова пытаясь встать на ноги, но ничего не выходит. Слышу, как открывается дверь машины. Кто-то подходит ко мне и наклоняется. «Ай ю окей?» Я поднимаю взгляд на невысокого мужчину лет пятидесяти в форме сотрудника отеля. Видимо, спрашивает, в порядке ли я. «I'm okay. Thank you. I'm okay». И тихо добавляю уже по-русски. «Выключи эти чертовы фары, придурок». Он что-то еще спрашивает, но я ни хрена не понимаю. Хочу только, чтобы он помог мне встать и вытащить застрявшую пасаножку «Help me, please» хватаясь за его руку, пытаясь подняться. Он, придерживая меня одной рукой, второй выдергивает из отверстия решетки мою многострадальную обувь. К сожалению, уже без каблука. Черт с ними, с этими босоножками. Они мне все равно не нравились. Главное, что теперь я свободна и стою на своих двоих ногах. Вернее, на одной из них. Thank you. Thank you very much, мистер. Я энергично трясу его руку, натянув улыбку до ушей. Кажется, у них так принято. I'm okay. I go to home. Почему он не уезжает? Ждет, когда я освобожу проезжую часть? Окей, okay, мистер, я пошла. Но сказать легче, чем сделать. И уже первый шаг возвращает меня в коленно-локтевую позу. Только теперь коленями я приземляюсь прямо на бетонный бордюр. От новой порции боли на мгновение теряя ориентацию. В этот момент мой спаситель бросается к машине и открывает заднюю дверь. На один миг мне кажется, что сейчас он вытащит оттуда базуку и прибьет, чтоб не мучилась. Но нет, почти сразу же он возвращается и, помогая мне встать, начинает что-то говорить. Я изо всех сил пытаюсь понять, что он твердит, выдергивая из его речи знакомые мне слова. Кажется, он сказал что-то про госпиталь и доктора. О нет, только не это. Я ведь даже не знаю, входит ли в мою путевку медицинская страховка или нет. Если нет, то страшно представить, во сколько мне обойдется прием у местного врача. «Оу, ноу, мистер, ай коу ту хом». Я стараюсь придать голосу уверенности, но у меня плохо получается. Более идиотскую ситуацию сложно и представить, а я ненавижу попадать в идиотские ситуации. Видимо, мой английский настолько ужасен, что этот мистер меня абсолютно не понимает, потому что, как уже через 10 секунд, Он все с той же вежливой улыбкой пытается запихать меня на заднее сиденье своего автомобиля. Я в сотый раз повторяю весь свой английский словарный запас и в какой-то момент просто решаю сдаться. а и хрен с ним. Пусть везет. На месте разберемся. Закусив нижнюю губу и морщась от боли, аккуратно пристраиваю поврежденную ногу и замечаю светящееся белое пятно слева от меня – Поворачиваю голову и упираюсь взглядом в профиль сидящего рядом мужчины. Оказывается, я здесь не единственный пассажир. Уткнувшись в экран планшета, он не обращает на меня ни малейшего внимания. Наверное, стоит поздороваться. Хеллоу. Ноль эмоций, даже брови не повел. Глухой и слепой. Еще немного смотрю на него, безуспешно ожидая реакции, и отворачиваясь к окну. Упырь. Бормочу себе под нос со злостью, сжимая кулаки, и уже мысленно добавляю пафосный ублюдок. Чувствую себя попрошайкой, скребущейся в окно дорогого суперкара с протянутой рукой. Но почему у меня всегда все через одно место? Черт дернул пойти на эту вечеринку. Вечеринка. Я совсем забыла, куда шла. А что, если Света, не дождавшись меня, вернется на вилу, Зная свою подругу, не удивлюсь, если она тут же поднимет на уши всю местную полицию и спасательные службы. Остается надеяться, что она уже как следует набралась и забыла о том, что мне звонила. чтобы хоть немного унять волну раздражения, прикрывая глаза и несколько раз глубоко вдыхаю и выдыхаю, наполняя легкие запахом кожи и дорогого мужского парфюма. «Вкусно». Этот терпкий аромат может исходить только от высокомерного незнакомца, сидящего слева от меня. Я немного поворачиваю голову, чтобы украдко еще раз посмотреть на него. Ничто в его расслабленной позе не говорит о том, что он вообще заметил мое присутствие. Все, что мне удается увидеть боковым зрением, это освещенные экраном гаджета прямой нос, плотно сжатые губы и сведенные к переносице брови. Похоже, он полностью поглощен работой. Едва заметное движение его пальца по экрану заставляет меня вздрогнуть от неожиданности. Испугавшись быть застигнутой на месте преступления, я быстро отворачиваюсь к окну, строго-настрого запрещая себе шевелиться.